12 ноября. Одноклассники.ru. Было велено прийти в парадной форме, будут фотографировать. Фотографии получились замечательные, яркие, отпечатанные на хорошей бумаге. Сделали портреты, подложив на компьютере фон, осенние листья. Композиция на групповом снимке за десятилетие не изменилась. Кто пониже сидит на стульчиках, кто повыше стоит. Мальчик-девочка, мальчик-девочка. Посредине учительница. Вася не может запомнить слово «одноклассники». Он всех называет первоклассниками. «Мама, а мы с Димой и Антоном всегда будем дружить?» спросил сын. «Не знаю, как получится». «А как получается?» «Вот твой папа до сих пор дружит со своими одноклассниками, а я нет». «Почему?» «Ну, потому что я много школ поменяла, потому что живу в другом районе». «Нет, я буду как папа. Буду с Димой и Антоном до старости дружить», – заявил Вася. Меня не миновало повальное увлечение поиском соседки по парте, мальчика, который давал списывать, и прочих давно благополучно забытых школьных друзей. Я поставила фотографию, на которой очень себе нравилось. На ней почти не видно лица, зато хорошо просматривается грудь в лифчике, пуш-ап и трусы – торчащие из джинсов. Моя подруга первую любовь свою нашла, и вторую, и даже третью, о чем сообщала мне на этом сайте, хотя, в принципе, мы с ней регулярно созваниваемся, когда в пробках застреваем. Так вот, все эти бывшие любови у нее в друзьях значатся, впрочем, как и новые. Она и с подружкой по парте переписывается и раз в год встречается со школьными друзьями. Страшно, довольно потому что из года в год убеждается, что выглядит лучше, чем эти тетки, называющие себя ее одноклассницами. Меня тоже нашел мальчик, который был в меня влюблен в седьмом классе. Правда, я его не узнала по фотографии, да и имя с фамилией ничего не сказали. Я прямо в лоб спросила, «Ты вообще кто? Мы с тобой пили в холле? Целовались в подъезде?» «Мол, так и так, не помню, хоть тресни». Он обиделся. Написал, что учился годом старше, но не смел ко мне подойти. Вспомнил мои розовые колготки, которыми я шокировала общественность и слишком короткую юбку. Написал, что был так влюблен, что прямо до сих пор. Я, конечно, растрогалась. Почувствовала себя роковой женщиной. Он предложил встретиться, попить кофе, вспомнить школьные годы чудесные. Я почти согласилась. Уже писала письмо с ответом, как пришло сообщение от него. «Я забыл спросить», – писал мой поклонник, – «а ты зубы переделала?» Зубы в школе у меня были кривые. Очаровывать мальчиков я могла только на расстоянии, да еще с закрытым ртом, чтобы был не виден неправильный прикус. Наверное, поэтому в классе воздыхателей у меня не было. Они мои зубы видели не раз. Брекетов в те годы не было, к тому же моя мама считала – что проще один раз поставить коронки, чем возить ребенка в стоматологическую поликлинику подкручивать пластинку. На переменах я стояла в одиночестве у подоконника, плотно сжав губы, зыркало из-под чёлки, прикрывающей прыщи на однокашников. Коронки мне поставили в 15 лет. Мама смотрела на меня и говорила, «Да, зря я тебе зубы так рано исправила. Надо было один кривой оставить». Поскромнее бы себя вела. Тому поклоннику я ответила, что нет, не переделала. А фотография, которая его впечатлила, была сделана 7 лет назад. Сейчас я блондинка и прибавила 10 килограммов после рождения ребенка, написала я ему. С удовольствием попью с тобой кофе. Он не ответил. Нашла я свою первую любовь. Он меня не узнал. Конечно, не узнал. Не мог узнать. В школе я так и не решилась оторваться от подоконника и к нему подойти. Бывшая закадычная подружка и вечная соперница Анька отметилась тем, что поставила мне двойку за фотографию. Я хотела поставить ей единицу в отместку, но сдержалась. А тут пришло письмо от Артура. «Как дела? Как твоя мама?» «Я тут проходил мимо вашего дома, хотел зайти, даже шампанское купил, но у вас в окнах не горел свет». «Вы переехали?» «Передавай привет маме». То, что Артур оборвал для меня школьный курс сирени, я помню. То, что он, как выясняется, был влюблен в мою маму, не помню. Маме я, конечно, позвонила и спросила напрямую, что у нее было с Артуром. Мама сказала, что ничего, потому что она не подозревала о чувствах Артура. А то бы, конечно, и было бы. Просила передать ему привет. «Сейчас, больше мне делать нечего». Артуру я написала, что мама давно стала бабушкой со всеми вытекающими последствиями. Мол, сидит на даче, вяжет носки, стала глуховато, послеповато. Прости меня, мама. Не могла же я написать Артуру, что ты до сих пор ходишь в короткой размахайке, сверкая стройными загорелыми ногами, и в тебя влюблены все половозрелые жители деревни и дачники. А потом меня нашла Наташка Теплицкая, С ней я училась два года, и шестой классы. И именно ту школу из своих пяти помню хуже всего. Да и Наташка осталась в моей памяти благодаря своей собаке Альме. Собаку хорошо помню, она меня цапнула. И врач долго решал, делать мне 40 уколов в живот или принесет. Наташка плакала и защищала Альму. Альма, как ни в чем не бывало, доедала остатки борща, с накрошенным в миску хлебом. Наташкино письмо я сохранила. А ты помнишь Ромку и Ивченко? Несколько дней назад на машине разбился. Из троицы Гайдуков, Галиулина и Артемьев толку не вышло. Первые два стали наркоманами. Третий вообще сидит. Десять лет далее. Инка Марченко в школе преподает. Малютина в магазине торгует. Переверзева очень поправилась, размеров на десять. А Ирку Савченко помнишь? Деваха такая была в мини-юбке, со мной в одном подъезде жила. А Катьку терлиеву. У нее папа потом директором школы стал, такая с косой родинкой. Ирка замуж за Руслана вышла, в Германию уехали. А Катька жила сначала с Вадиком, помнишь, самый серьезный мальчик в классе был. Он мне еще Тимура из Тимура его команды напоминал. Тоже вечно правильный, прилизанный, с честными голубыми глазами. Так вот, она сначала с ним жила, а потом бросила его и уехала. Сейчас у вас там, в Москве, живет. Ты с ней не встречаешься? Не видела? Наташке я честно написала, что никого из вышеперечисленных не помню. Кто эти люди? Я даже начала сомневаться, что Наташка – это та Наташка, а не какая-то другая. Наташка тоже, по-моему, засомневалась, что я – это я, но связь мы поддерживаем. Про детей и мужей друг другу рассказываем. Почему мы запоминаем каких-то людей, а что-то выпадает из памяти? Морду той Альмы и ее миску с борщом я и спустя 20 лет вспомнила бы, если бы увидела, а Наташку узнала только по фотографии ее дочки с Наташкиными детскими чертами». Бывает так, что общению мешает школьный имидж. Написал мне Женька Абросимов. Ничего особенного. Привет, как живешь? И я, как увидела его фотографию, так чуть со стула не упала. Стоит такой мачо на фоне звездного неба и мускулами поигрывает. Не мужчина, а мечта. Вот что мне мешало ответить, встретиться, кофе попить, как он предлагал. А то, что в школе у этого Женьки вечно сопли из носа текли, и он их с удовольствием слизывал. Сесть за одну парту с Женькой было наказанием. У него и парта была в соплях. Он был таким нарицательным персонажем. «Ну ты еще с Женькой пойди гулять», — говорили девочки. «То есть хуже не придумаешь. Самое смешное, что мои одноклассницы Каринки те же чувства». Она написала, что он женился и родил сына. «Кто ж за такого замуж пошел?» – удивлялась Каринка. Но Женькина жена наверняка выходила замуж уже за матч с мускулами и школьного сопливого Женьку не знала. «Или вот Димка Семенов. Ни одной юбки не пропускал. Главный красавец школы. Мы с Каринкой ему написали, что помним, никогда не забывали». Каринка на правах бывшей девушки даже предложила встретиться. А он скупо ответил, что, мол, извините, я не такой. Главное, семья и дети. Ни за что бы не поверила. Каринка потом долго мучилась, выясняла, неужели она стала такой старой и страшной. «Почему мы храним верность школьным друзьям?» «Вот моему мужу не нужен сайт, чтобы найти школьных друзей. Он их никогда и не терял» меня с ними познакомил и никак не мог понять, почему некоторых из них я не полюбила всем сердцем. Да потому что они не мои одноклассники, а его. Вот, например, и его школьный друг Вова Кузин. Они не только в одном классе учились, но и в одном доме жили. Вова так в том доме живет, И как играл в баскетбол после обеда, так и играет. Вове уже за сорок. Он не женат, детей нет. Последнее место работы – в металлоремонте. Но дело даже не в металлоремонте, а в том, что Вова – этот хам, сплетник и попрошайка. Он звонит и говорит так, как будто еще не вышел из пубертатного возраста. А я не жена, а родительница. «Здрасте. А Андрея можно?» «Это Вова». «Какой Вова?» «Это мой муж узнает его по голосу. Но я же не должна». «Какой Вова?» – как-то спросила я. «Из двадцать первого дома», – ответил он. «А, пожалуйста, можно сказать?» – вошла в роль я. «Пожалуйста», – повторил Вова. «Только недолго. Андрюше еще работать надо. Я хотела сказать делать уроки, но вовремя опомнилась». «Хорошо», – пообещал Вова. «Ну что у тебя с ним общего?» – взорвалась однажды я. «Понимаешь», – ответил муж, – «он математику в школе за меня делал». «И списывать давал». Вот из-за этой школьной благодарности я должна терпеть Вову. Лучше нужно было учиться, сказала я мужу.